Пятидесятая глава Что за планы, Камила? Что с вами обеими происходит? Оля устраивает скандалы и проблемы, ты замкнулась в себе и отказываешься от встреч. Все было хорошо, а сейчас семейное благополучие трещит по швам. Вот именно, перебиваю я отца. Ничего не было хорошо, была лишь видимость, мыльный пузырь, а его невозможно сшить, поэтому нечему трещать по швам и уж точно не из-за меня как все пытаются внушить в последнее время. В этот момент возникает четкое осознание, что мои чувства только мои, и я имею на них право. Желание, свобода выбора, да в целом жизнь тоже только мои. Из-за того, что мое мнение отличается от олинова или женинова, нельзя отказываться от себя или поддаваться давлению. Да, папа дал возможность жить так, как я мечтала. У меня есть стабильность. Но зачем она, если на душе хаос, а на сердце тяжесть? «Меня словно нагрузили огромными мешками и заставляют их нести, хотя, по правде, я ведь сама себя нагрузила, и сбросить этот груз могу только лишь сама». «Попроси водителя разблокировать замки», — повторяю твердо. «Пока не объяснишься, не отпущу». «Хорошо». «Зачем все эти разговоры про Толмазова, про личную жизнь и шикарные перспективы без него? Чтобы успокоить Олю за мой счет? Ты пытался по-другому, но ничего не вышло?» Тогда решил надавить на меня как на психологически более зрелую личность. Но я такая, потому что рано повзрослела, и в этом нет твоей заслуги. Мама не строила из себя жертву. Она училась справляться с трудностями самостоятельно, не ждать ни от кого помощи. Хотя, безусловно, получать ее приятно. Я вот повелась на твою и оказалась в ловушке. Отсюда и все мои внутренние метания». Ты понимаешь это, поэтому и давишь сейчас, но я не собираюсь бросать Женю. Нам хорошо вместе. Могу вернуть ключи от квартиры и машины, если ты считаешь, что дав их, имеешь право диктовать, как мне жить. Конечно, будет трудно начинать с нуля и без твоей помощи, но я и так много лет обходилась без нее. Если это цена свободы, то я готова ее заплатить. Даже если с Женей в итоге ничего не получится, да и с работой тоже, это не катастрофа». Самое тяжелое — ощущать вину за то, в чем не виновата. Оля выросла в нездоровой среде и винит меня в твоих ошибках. Жить в такой атмосфере невыносимо. Я приехала в Москву не ради того, чтобы стать для кого-то крайней. Я мечтала о семье, а не о семейных разборках». На лице отца играют желваки, ему явно не по душе мои слова. «Но мне все равно». Мне тоже не нравится ситуация, которая сложилась, поэтому я беру на себя смелость ее изменить, чтобы жить так, как хочу. Пусть без привычных удобств, но привычки ведь тоже можно поменять. Не проблема. Как только договариваю, чувствую легкость. Правильно я сделала, что осталась здесь, а не уехала с Женей. Зато увидела ситуацию без прикрас и услышала все, что было нужно. У меня и не было настоящей семьи. Мы с мамой не были богаты, но жили вдвоем спокойно, свободно, без осуждения и истерик. Никто нам не указывал, и, вероятно, это можно считать благословением. Хотя перед глазами и не было примера сильного и надежного мужчины, поэтому я не могу полностью довериться Жене. «Папа, разве это жизнь, когда самый близкий человек несчастен? Рядом с мамой не было мужчины, но она всегда была увлеченной, деятельной, спокойной». «А что видела в детстве Оля, раз выросла такой злой? страдание матери? Ты продолжал изменять жене?» «А, Мила, что ты несешь?» Оля заявила, что по моей вине потеряла ребенка, хотя иметь детей она не может. Она пишет на меня жалобы и заявления. «Для нее это нормально, ты осознаешь?» «Значит, вы ее так воспитали?» «Для меня, например, подобная дикость. Чем я перед ней провинилась? Тем, что полюбила человека, которого Оля считала своим?» Или, может, я должна поступать так, как ты скажешь, потому что обязана тебе? Этого не будет. Соберу вещи и освобожу квартиру, как только найду нам с Симоном новое жилье. А машину... Вот, держи ключи. Кладу их в ладонь отца. Что еще, по твоему мнению, я тебе должна? Камила, произносит он угрожающе. Остановись. Лучше скажи это Оле. И я попросила открыть дверь. До дома довезу. Папа отдает ключи обратно, и съезжать никуда не надо. «Нет, папа, мне ни от тебя, ни то ли ничего не нужно. Указывать, как жить и что делать, я вам тоже не позволю. Если и случатся ошибки, то они будут только мои, и совершу я их явно не на эмоциях, как Оля, и не из мести. Я умею адекватно оценивать себя и действия других людей». «Мне не нужно ничего возвращать, Камилла» строго повторяет отец, я даже не планировал манипулировать тобой с помощью денег и машины. Обеспечить тебя это мое право как отца. Однако раз ты считаешь себя умной и зрелой, то должна понимать, что кому-то из вас в этой ситуации придется уступить. А разве кто-то может заставить взрослого человека самостоятельную личность отказаться от важного в жизни ради спокойствия других? Но именно это ты предлагаешь. Только я не согласна. Из-за благ. Поднимаю ключи. «Я теперь всегда буду чувствовать себя должной и стремиться заработать на собственное жилье». Папа отворачивается, называет водителю мой адрес и прикрывает глаза. Всю оставшуюся дорогу мы молчим. Как только подъезжаем, я бросаю короткое «пока» и пулей выскакиваю из машины. «Удивительно устроена жизнь. Через отца и Олю я пришла к Жене и поняла, кто есть кто». Возможно, папа не хотел обидеть или сделать что-то плохое, но решать свои проблемы с Олей, используя меня, это разве нормально? Не позволю. Хватит! Я ни в чем не виновата! Симон, как всегда, встречает в прихожей. Погладив кота, я раздеваюсь и заставляю себя хоть что-то приготовить и съесть. Затем сажусь за учебники. Мозг необходимо занять, чтобы перестать копаться в ситуации, которая высасывает из меня последние силы. Вечер тянется мучительно долго. Множество новых мыслей взрывают голову. Отвлекаюсь ненадолго, но снова возвращаюсь к Оле. Жаль, что проблема не решится мгновенно. Но сегодня я хотя бы окончательно избавилась от чувства вины. Какая глупость наказывать себя за ошибки в воспитании людей, давно ставших взрослыми. Будто пелена с глаз спала, и стало ясно видно, что происходит. Выпив теплого молока, я ложусь в кровать. В голове по-прежнему сумбур. Уснуть не получается, а завтра рано вставать. Беру телефон и пишу Жене, но ответа нет. Я долго ворочаюсь, пишу ему еще раз. Опять тишина. Странно, раньше он всегда отвечал. Я злюсь на себя за то, что сама возвела между нами стену, сомневалась, заслуживаю ли счастье. И теперь, когда поняла, что заслуживаю, Женя решил отдалиться